Часть 2. Методики и техники работы на рынке. Глава 17. Некоторые принципиальные моменты. В руководстве по трейдингу, первой книге, которую я написал, предлагалась стратегия открытия коротких сбалансированных опционных позиций, открытия короткой позиции по опционам пут и по опционам кол, который не принимала в расчёт предполагаемое будущее движение рынка. Это работающая стратегия, но мой опыт торговли по ней говорит о том, что есть способ намного лучше. Он заключается просто в открытии дирекционной позиции, то есть короткой позиции либо по опционам кол, либо по опционам пут, а не по тем и тем одновременно, либо непосредственно по фьючерсам. Я знаю, что некоторых трейдеров смущают слова длинная и короткая, так что в следующих нескольких строках я поясню их. На рынке короткая позиция означает продажу, длинная покупку. То же самое и с опционами. Короткая опционная позиция означает продажу опционов. Если у вас открыта короткая позиция по опционам кол, значит у вас короткая позиция, так как вы получите прибыль в случае, если рынок пойдёт вниз. Если у вас открыта короткая позиция по опционам пут, это означает, что вы получите прибыль при движении рынка вверх, то есть у вас открыта длинная позиция. Если кому-то всё равно непонятно, пожалуйста, не стесняйтесь воспользоваться бесплатной пятиминутной консультацией, право на которую вам даёт покупка этой книги. Свяжитесь со мной Подробности на странице 251. Теперь я убеждён, что лучше открывать направленные позиции по одной очень простой причине. Самые хорошие идеи, касающиеся рынка, всегда просты. То есть в случае, если вы окажетесь правы, трейдинг становится намного проще и прибыльнее, чем в случае, если вы вынуждены хеджироваться, а вам всегда придётся делать это при открытии сбалансированной позиции, по опционам. Далее, если вы всё же оказались не правы, вы всегда сможете позже открыть сбалансированную позицию, если захотите. Вы можете потерять время и получить не столь привлекательные цены. Однако я считаю, что эти отрицательные моменты крен нескромная плата за те преимущества, которые вам даёт направленная торговля. Другими словами, это является торговые возможности с низким риском, но я хотел бы обратить внимание на один момент. Характер трейдинга целиком зависит от цены. В 1997 году опционные премии были столь привлекательны, что опционные стратегии работали очень хорошо. В 1998 году ситуация изменилась. Премии остались такими же, но чрезвычайная волатильность рынка стала играть отрицательную роль то о чём я говорил выше, необходимо сопоставлять с тем, что рынок предлагает в данный конкретный момент. Из этого вытекает ещё несколько моментов. Во-первых, иногда бывает совершенно ясно, в каком направлении движется рынок. Это должен знать каждый трейдер. В таких случаях для нас желательно находиться в позиции, соответствующей направлению тренда, а не стоять против него. Если мы Если мы находимся в сбалансированной опционной позиции, то вероятность того, что мы стоим в направлении рынка равна по крайней мере 50%. Во-вторых, ранее я уже говорил, что всегда необходимо хеджироваться в случае, если у вас открыта сбалансированная короткая опционная позиция. Однако говоря, это я негласно делаю одно допущение, которого всегда следует опасаться, так как из-за него вы можете потерять деньги. Это допущение заключается в том, что вы продаете опцион на деньгах, то есть те, цена исполнения которых близка к текущей цене базового актива. Некоторые трейдеры продают сильно неприбыльные опционы, и в этом случае хеджирование является обязательным далеко не всегда. Это хорошая новость, так как при продаже сильно неприбыльных опционов полученная премия обычно не столь существенна, чтобы приобрести компенсировать издержки на хеджирование, и поэтому я так не торгую. Другие общие моменты. Здесь мне следует привести несколько основных моментов, которые, по моему мнению, влияют на все стратегии. Первый. Логика рынка всегда будет влиять на любую используемую вами стратегию. Второе. Если вы не будете использовать дисциплинированную стратегию, то ваш трейдинг в лучшем случае будет носить случайный характер. Третий. Если же вы всё-таки будете использовать дисциплинированную стратегию, то начнёте узнавать очень много о своей психологии, о том, как она влияет на ваш трейдинг и начнёте действительно демонстрировать некоторый прогресс. Четвёртый логика рынка при продаже сбалансированных стредлов такова что в большинстве случаев вы будете получать прибыль раз в 6 месяцев для вас будут наступать трудные времена человеческая психология такова что размер позиций увеличивается пока всё идёт хорошо что часто приводит к разорению как только дела начинают идти плохо пятый пункт 4. справедливо вне зависимости от того, продаёте ли вы опционы почти на деньгах или сильно не прибыльные. Проблема с сильно не прибыльными опционами заключается в том, что убыток может оказаться абсолютно несопоставим с полученной премией. 6. Рынок всегда заставит большинство торговать в неправильном направлении относительно надвигающегося тренда. Седьмое. Пункт шестой объясняет, почему многие решают открывать сбалансированные позиции. Если вы, вероятно, все равно окажетесь неправыми, то не лучше ли быть, по крайней мере, наполовину правым? Думаю, что такая логика ошибочна по двум причинам. Во-первых, проблемы, вызванные тем, что вы окажетесь наполовину неправы, намного хуже, чем преимущество того, что вы окажетесь наполовину правы. Во-вторых, существуют способы, позволяющие оказываться правым достаточно часто, так что необходимость постоянно быть наполовину неправым отпадает. Восьмое Часто есть возможность достаточно хорошо спрогнозировать движение рынка в среднесрочном периоде, то есть в течение нескольких следующих дней. Однако, если торговать данный сигнал, продавая опционы, возникает конфликт временных масштабов. Логично ли продавать инструмент, который не истекает, скажем, еще в течение четырех недель, по сигналу, который может дать вам преимущество лишь в течение последующих месяцев? 4 дней. Девятое. Тем не менее, продажа опционов является стратегией с низким риском. Ключевой момент использовать её преимущество в соответствии с логикой вашего торгового стиля. Это одна из тем, которым посвящена эта книга, хотя она также призвана рассказать и о других стратегиях. 10-е. Ещё один вопрос, на который должен найти ответ трейдер: следует ли открывать все позиции за один приём или по временить? 11. Говоря со своим брокером, я вновь получил напоминание о том, как я только мог забыть, что важно обрезать убытки и давать прибыли идти. Все мы имеем психологическую склонность делать обратное. Когда мы видим прибыль, мы хотим взять её Нам становится страшно, что мы её потеряем. Когда же мы видим убыток, мы начинаем надеяться, что рынок развернётся. Результатом двух таких реакций является то, что мы коротко фиксируем прибыли, давая убыткам расти. Но это фатально. Логика проста: убытки всё равно будут. Для того, чтобы ваши прибыли перевесили ваши убытки, вы должны дать первым накапливаться. 12-е Рынки имеют тенденцию идти дальше, чем можно ожидать, тогда, когда не обманывают наших ожиданий. Как только рынок начинает явно идти в каком-либо направлении, это движение вероятно продолжится. Торговля коррекцией таким образом не является логичным шагом. Если вы всё же занимаетесь этим, убедитесь, что вблизи есть точка, где имеются основания для совершения сделки. Желательно дождаться торговой возможности с низким риском для того, чтобы отработать её, но по моим наблюдениям, коррекции нечасто предоставляют такие возможности. Торговые возможности с низким риском. Необходимое условие успешного трейдинга разработка торговых идей с низким риском, и чем больше таковых у трейдера, тем лучше. Я использую следующие основные идеи. Первая. Продажа опционов. Вторая. Использование профиля рынка для продажи выше ценности и покупки ниже ее. При этом отрицательное развитие используется как торговый ориентир. Я могу использовать такие возможности посредством продажи опционов на фьючерсах или не разу за последние 4 года продажи путём покупки опционов. Третья. Неудавшиеся фигуры ещё одна идея с низким риском, которой я занимаюсь, смотри главу 22. Каждая из этих концепций будет рассмотрена более детально далее в этой книге. Я определяю торговую возможность с низким риском как имеющую следующие характеристики. Первое. Потенциальный убыток по ней многократно меньше потенциальной прибыли. 2. Уровни стопа недалеки и основаны на здоровой логике, то есть на концепции отрицательного развития О.Р. Смотри главу 18. 3. В идеале направление соответствует направлению видимого нами тренда, а не направлено против него. 4. Уважение. Когда идеал цена уровня входа не является доступной в течение слишком большого периода времени. Любая торговая идея с низким риском является таковой, если реализуется в среде с низким риском. Это означает следующее. Первое. Не открывайте позицию непосредственно перед выходом новостей. Второе. Не открывайте позицию в конце торгового дня, особенно в пятницу. Третье. Никогда не открывайте позицию в случае, если риск по каким-либо причинам ненормально высок, либо должен возрасти в ближайшем будущем. Эти соображения подтверждаются тем, что часто можно видеть при формировании основных пиков и впадин на рынке. Рынок достигает какого-либо экстремума верхнего или нижнего позиции. Далее выходит новость, которая по идее должна поддержать продолжение тренда, но вместо этого происходит сильный разворот. Вероятно, лучший пример иллюстрирующий это начало войны в Ираке, после чего на рынке началось сильное ралли. Логика проста. Трейдеры понимали, что грядёт разворот, но крупные трейдеры используют очень чёткие правила контроля риска, так как это единственный способ стать крупным трейдером и остаться таковым. Поэтому они не торговали до выхода новости, так как после этого будущих потрясений, которые могли бы расстроить их сделки, уже не остаётся можно посоветовать понаблюдать за подобным развитием событий на рынке и дожидаться выхода новостей. Я понимаю, что говорил об этом уже где-то в этой книге, но данный момент кажется мне критичным для понимания динамики рынка. Некоторые могут мне возразить, что дождавшись выхода новостей, они упустят лучшую часть движения, и это Именно так. Но торговля перед выходом новостей не есть использование возможностей с низким риском, и если вы поступаете так, то вряд ли останетесь надолго в игре. Низкий риск необходим. Ещё пара слов о торговых возможностях с низким риском. Когда я впервые услышал эту фразу, я подумал: "Ага, вся штука в этом". И это именно так. Но я воспринимал это как священный Грааль, и меня поражает, что по прошествии 10 лет торговли что-то во мне от желания найти его всё ещё осталось. Так что, когда идею низкого риска мне объяснили, я был разочарован. Это всё? сказал я себе. Это абсурдно. Нет никакого священного Грааля. Всё, что вам нужно это торговые возможности с низким риском. Конечно, это не является великой мудростью, это просто способ, которым нужно торговать, если вы хотите добиться успеха. Я не имею в виду, что вы должны использовать те возможности, о которых говорится в этой книге, существуют и много других, но они должны соответствовать описанным выше принципам. Подсказки для трейдера. Я узнал некоторые вещи о рынке. И о трейдинге. Одна из проблем, с которой сталкиваешься при составлении списка подобного этому, состоит в том, что многие важные моменты в своей работе я выполняю на подсознательном уровне. Важно знать, что то, что мы делаем хорошо, мы делаем на уровне подсознания, а то, что делаем плохо, делаем сознательно. Тем не менее, я постараюсь рассказать как можно больше, хотя останется много уроков, которые читателю лишь предстоит изучить. Первое. Всегда минимизируйте риск любым возможным способом. Второе. Всегда торгуйте относительно какой-либо опорной точки. Опорная точка это точка, в которой вы можете решить, что вы не правы, и в зависимости от наблюдаемой динамики рынка в этой точке выйти из позиции. Это особенно актуально в случае, если вы хотите открыть короткую позицию против ралли, либо купить против падения. Дождитесь какого-либо разворота перед открытием или используйте предыдущую опорную точку. Даже в этом случае лучше будет дождаться разворота. Этот урок мне преподал рынок. Я думаю, что 15 лишних пунктов за контракт, в которое мне это обошлось, разумная плата за обучение, и мне определённо надо было это узнать. Возможно, это можно сформулировать следующим образом: всегда определите допустимый размер неблагоприятного движения, когда открываете позицию. Третье, Оставайтесь в позиции до тех пор, пока не увидите чего-то, что чётко говорит о необходимости её смены. Раньше у меня были с этим проблемы. Я часто входил в сделку, основываясь на каком-либо ясном сигнале, который, как можно было ожидать, будет ещё некоторое время оставаться в силе. Но затем я бросал взгляд на пятиминутные бары либо на что-то столь же краткосрочное, и у меня возникало впечатление, что рынок должен развернуться. И я таким образом закрывал позицию. Конечно, иногда я оказывался прав. Мы вновь сталкиваемся со старым добрым случайным подкреплением, но факты таковы. А Краткосрочный сигнал не отменяет более долгосрочный, и поэтому его отработка является абсурдом. Б. Краткосрочный сигнал прежде всего вероятно является лишь иллюзией. Ц. Даже если мы увидим после него какой-то разворот, то он редко создаст помеху действию долгосрочного сигнала. Конечно, есть и другие факторы, которые могут заставить вас выйти рано из хорошей позиции, но необходимо понять, что как только мы оказываемся в хорошей позиции, мы начинаем бояться разворота, и этот страх становится сильным мотивом, который может выкинуть вас из сделки. Надо научиться справляться с ним. Четвертое. Обычно лучше всего дождаться какого-либо страха. Подтверждение перед открытием позиции в особенности при покупке вблизи максимума и при продаже вблизи минимума. Так что если речь идёт всего о нескольких пунктах, дождитесь его. Не поддавайтесь нетерпению. Необходимость в этом отпадает, если вы уже в какой-либо иной форме получили подтверждение на некотором более привлекательном уровне. Пятое Всегда, когда входите в позицию, следует знать, на каком уровне вы выйдете и на каком будете хеджироваться, если применимо. Убедитесь, что поступаете именно так. Шестое. Разработайте методику, которая вам подходит. Смотри главу 12. Как только вы. Вы сделали это, введите аккуратную запись своих результатов и в особенности случаев, в которых вашего уровня дисциплины оказалось недостаточно для следования за своей стратегией. Поймите, как такое могло случиться. Используйте свой процент попаданий для построения четкой системы управления капиталом. Седьмое. Необходимо знать, когда следует нарушить стратегию правил. Конечно, это несколько осложняет дело, но трейдинг это искусство, а не наука, так что иногда это правила необходимо, хотя обычно его лучше игнорировать. Восьмое. Торгуя в соответствии с дисциплинированным подходом, вы поймёте, что самый важный фактор в трейдинге это вы. Потребуется работа, и я могу помочь в этом плане. Девятое. Вы должны научиться давать прибылям расти. У вас нет прибыли по позиции до тех пор, пока вы не передвинули стоп, чтобы запереть её. И даже в этом случае ГП на открытии или быстрое движение рынка могут помешать сработать вашим стопом. Резюме. Длинные и короткие направленные позиции обычно лучше сбалансированных Я привил несколько общих моментов, касающихся трейдинга, которые, по моему мнению, будут полезны любому трейдеру. Торговые возможности с низким риском являются необходимостью. Глава 18. Профиль рынка и отрицательное развитие. Профиль рынка. Профиль рынка. PR это метод организации рыночной информации способом более полезным для тех, кто хочет в торговле получать прибыль. Этот подход был разработан Питером Штедлмайером, и его гениальная идея проста. Он всего лишь применил из пакон веку извесный статистический инструмент кривую нормального распределения к рынку. Кривая нормального распределения всегда была чем-то магическим, Возможно, она не превратит свинец в золото, но она превращает хаос в порядок. Если кто-то думает, что это лишь красивое слово, посмотрите на рисунок 18.1. Возможно, она не превратит свинец в золото, но она превращает хаос в порядок. Возможно, человеческая смерть лучший пример. Возьмите группу людей и посмотрите, как смертельные удары происходят совершенно случайно, точно так же, как случайными оказываются такие величины, как рост, размер обуви и так далее. Но возьмите большое число людей, и вы увидите кривую нормального распределения. Мало по краям и много посередине. Именно так часто происходит и с рынком. Существуют некоторые специфические термины, связанные с концепцией профиля рынка, которые могут быть незнакомы многим трейдерам. Некоторые из них я сейчас постараюсь объяснить. Рисунок 18.1 превращение хаоса в порядок. Трейдеры часто говорят о тренде на рынке и его отсутствии. В профиле рынка имеются схожие, но отличные концепции, которые называются баланс и дисбаланс. Если деньги притекают на рынок или утекают с него в следствии действий покупателя или продавца, работающего на более длинном временном масштабе, это вызывает резкие ценовые движения. Подобная динамика рынка называется дисбаланс. После этого рынок должен переварить произошедшее событие, и на нём наступает баланс применительно к одной торговой сессии аналогичными концепциями являются развитие и отрицательное развитие оr согласно моему определению развитие должно состоять как минимум из трёх вцв временно ценовых возможностей оr из двух и менее смотри рисунок 18.2 вцв строительные блоки профиля рынка, и каждая цена, появляющаяся в течение получасового сегмента, является WCV. Так что OR означает, что цена провела час и менее на этом уровне, а развитие имеет место, когда цена задержалась там на час или более. На типичном профиле OR имеет место на экстремумах, а развитие посередине. Смотри рисунок 18. 3. Если бы мы посмотрели на профиль распределения роста людей, то увидели бы, что лишь немногие ниже 3 футов и немногие выше 7. Динамика рынка в течение одной торговой сессии часто формирует кривую нормального распределения, которая и является классической формой профиля рынка. Когда же рынок быстро движется, развития не наблюдается, и поэтому мы используем термин ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ О. Р. ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ Отрицательное развитие встречается в различных формах и является важной концепцией «П. Р». На самом деле, это практически единственный аспект ПР, который я использую. В большинстве случаев оно соответствует быстрому движению рынка, состоящему не более чем из двух ВЦВ. Смотри ниже, вне зависимости от того, наблюдается ли такая ценовая динамика на экстремумах дневного торгового диапазона, на пиковых значениях цены или кривые нормального распределения формируются с обоих его концов но под ним также подразумеваются и разрывы подлинное отрицательное развитие а также уровни куда рынок не идёт то есть например сильный уровень сопротивления сформировавшийся в течение длительного периода времени в этом смысле оr является достаточно широкой концепцией также необходимо сказать что оr даёт трейдерам ориентир для торговли определённо оr показывает уровни стопа ценность. Возможно, центральной концепцией PR является ценность. И данная концепция PR является уникальной в техническом анализе, что удивительно, учитывая её важность. Когда вы знаете, какой уровень соответствует ценности, вы также знаете, что продажа выше него и покупка ниже, даёт вам столь необходимое статистическое преимущество. Конечно, ценность сотню дней является абсолютно чётко зафиксированной величиной, и любая попытка быть чересчур научным обречена на провал. Статистически 66% элементов выборки находятся на расстоянии не превышающем одного стандартного отклонения от среднего. Именно так в профиле рынка и измеряется ценность. Этот ценовой диапазон, простирающийся на одно стандартное отклонение в обе стороны от среднего за сессию или за ряд сессий. Ранее я говорил о ВЦВ. Каждая точка на графике PR является ВЦВ. Смотри рисунок 18.4. Причина названия очевидна. Каждая точка является временной ценовой возможностью. ПР имеет фрактальную природу в том смысле, что он может успешно применяться на многих временных масштабах. Кажется логичным, что чем длиннее временной масштаб, тем надёжнее результаты, и чем более короткий временной масштаб мы используем, тем более будет нарушена целостность картины. Это подводит нас к одному из основных подходов, который можно использовать, основываясь на данной форме анализа. Хотя я не уверен, что подобное выражение применимо к PR. ПР. Прежде всего, хочу сказать, что он крайне прост, но то же самое справедливо и для большинства других хорошо работающих техник. Стратегия прозрачна, Ждите сигнала на более долгосрочном временном масштабе, на профиле, построенном по месячным графикам, а после этого дождитесь краткосрочного сигнала. Именно в этом случае совершение сделки будет правильным с точки зрения ценности не только в краткосрочном, но и в более долгосрочном периоде. Из этого следует, что если события не начинают разворачиваться в нашу пользу сразу после открытия позиции, мы в ней не остаемся. Но нам это и не нужно. Представится еще множество возможностей открыть сделки, которые сразу пойдут так, как надо. Ключ 1. К успеху в трейдинге состоит в использовании торговых возможностей с низким риском. Риск же можно определить лишь тогда, когда вы знаете, что вы будете делать в случае, если все пойдет не так, как надо. В моей методике для подачи сигналов на совершение сделок используется ОР. Я использую три типа стратегий выхода. Прежде всего, стоп из соображений управления капиталом ставится там, куда рынок, по моему мнению, пойти не должен, то есть на уровне, выходящем за рамки его нормального, рационального поведения. Далее я ставлю предупредительный стоп на уровне или за ОР, и если рынок принимает цену на этом уровне, я выхожу. Концепция принятия цены может быть кому-то незнакома, но в общих чертах, если развитие формируется на каком-либо уровне, то эта цена считается принятой. Глава 15. Отвержение цены, вероятно, является более простой для понимания концепцией, и шип тому пример. Третья стратегия выхода состоит в том, что я попросту выхожу в случае, если рынок не ведёт себя так, как предполагалось. Когда я вхожу в сделку, я пытаюсь открыться по цене, которая доступна лишь немногим трейдерам, и если цена в последующем будет принята, Это является негативным сигналом, и часто я просто выйду. После того, как сделка входит в прибыльную зону, используются те же подходы. Другие концепции. Существует также ряд других концепций, о которых необходимо знать. Начальный баланс НБ – ценовой диапазон, сформировавшийся в течение того отрезка времени, который потребовался рынку для того, чтобы найти определенный, с справедливую цену, которая определяется тем, что при её достижении торги идут как вверх, так и вниз. Обычно на это уходит около часа, но на некоторых рынках этот период может быть больше или меньше. Расширение диапазона РД это движение за пределы НБ. Смотри рисунок 18.5. Подобное движение может быть как инициирующим, так и ответным, в зависимости от того, как цены, по которым ведется торговля данного дня, соотносятся с ценностью. Обычно, если покупатели вступают вблизи нижней границы диапазона соответствующего ценности, то такое движение называется ответным, то есть покупатели отвечают на привлекательную цену. Однако, если вместо них придут покупатели, продавцы – то же движение уже будет инициирующим, то есть продавцы инициируют дальнейшее развитие нисходящего тренда по непривлекательным ценам, обратное справедливо для верхней границы диапазона соответствующего ценности. Область ценности, установленная в течение предыдущего дня или зона ценности ЗЦ, НБ, РД, ответное и инициирующее движение – Все они служат индикаторами того, что происходит на рынке и подсказывают, что делают трейдеры, работающие на более длинных временных масштабах. Если вспомнить начало этого параграфа, то там было сказано, что действия трейдеров, работающих на более длинном временном масштабе, вызывают направленное движение рынка. Статья из ТТТ Ниже следующее было напечатано в ТТТ в начале 1998 года. Кое-что повторяется, но новые идеи часто лучше усваиваются, если объясняются многократно различными способами. В течение нескольких месяцев мы работали с институциональным трейдером ИТ, интервью с ним приведено в главе 12-й. Этот трейдер обладает безупречной репутацией. Он регулярно получал прибыль в течение последних 5 лет и показал значительные прибыли в 1994 году, в котором многие профессионалы продемонстрировали крайне плохие результаты. Стиль его трейдинга мы могли бы назвать расслабленным. Он старается поймать среднесрочные развороты, работает на FTSE. Может торговать 2-3 раза в месяц. Но когда он всё же заключает сделку, то стремится поймать значительное движение. Я знаю, что многие хотели бы принять данный стиль торговли, и целью ниже следующего является изложение методики данного трейдера. Помимо прочего, следует сказать ещё несколько слов о другом подходе, позволяющем добиться успеха на рынке. Как знают читатели моего бюллетеня, я стремлюсь помочь вам зарабатывать деньги на рынке. Хотя по отношению к новичкам целью должна быть помощь в минимизации убытков. Мы добились некоторого успеха в достижении этих целей в течение последних 10 лет. И теперь мы можем пролить свет на то, каким образом один крайне успешный трейдер делает деньги. Весь смысл трейдинга состоит в поиске и использовании низкорисковых возможностей. Для их поиска наш ИТ использует профиль рынка PR, который является методом отображения исторических данных по динамике рынка с целью выявления подобных возможностей. Перед тем как мы начнём вдаваться в подробности, необходимо сказать, что PR предмет, о котором Написано много книг. Цель этой статьи позволить читателям понять основу используемой методики и способ торговли на рынке с использованием PR. В приложении 3 приведены рекомендуемые книги по профилю рынка. PR является альтернативным способом отображения исторических данных о ценовой динамике, и таким образом его можно сравнивать с такими методами, как график баров крестики-нолики и свечи. Он отличается от них тем, что торговый день разделяется на временные сегменты. Изначально использовались 30-минутные сегменты, но сейчас данная техника получила развитие, так что трейдеры могут использовать любые сегменты, которые захотят. Затем каждый сегмент откладывается вдоль вертикальной ценовой оси таким же образом, как и график баров, за тем исключением, что ценовые сегменты как бы вжаты в вертикальную ось. Например, если во время первого сегмента дня мы увидели цены с 3100 по 3110, то это и будет нанесено на график. Если в течение следующего сегмента бумага торгуется между значениями цены, то это будет нанесено на 395 и 3105, то ценовая динамика с 3095 по 3099 включительно будет нанесена как продолжение той же вертикальной линии, соответствующей первому сегменту, а динамика с 310 по 3105 включительно рядом с первым сегментом Таким образом, профиль строится для ценовой динамики каждого дня, часто напоминая кривую нормального распределения. Смотри рисунки 18.6 и 18.7. Полученный профиль даёт дальнейшую информацию о рыночной динамике и в частности может быть использован для определения ценности. Это важно, так как мы Как трейдеры, желаем открывать позиции, являющиеся низкорисковыми возможностями. Определением такой возможности могла бы быть продажа выше ценности и покупка ниже неё, так как профиль показывает ценность, он таким образом предоставляет как раз такие возможности. Ценность вычисляется как ценовая динамика в пределах одного стандартного отклонения среднего каждого дня и ценность может быть выражена как спред покупки-продажи. Сноска. Судя по всему, под продажей автор понимает верхнюю часть диапазона, сформировавшегося за некоторый период и отражаемой на графике PR под покупкой, соответственно, нижнюю. Примечание переводчика. Однако надо несколько расширить понятие «среднее». ПР использует временно-ценовые возможности – ВЦВ, и каждый тик на графике ПР является такой ВЦВ. Иными словами, в течение каждого временного сегмента формируется ценовой диапазон, каждая цена которого войдет в тик графика ПР в ВЦВ именно средние всех этих ВЦВ участвуют в расчёте ценности. Если сказать другими словами, то это можно назвать основным принципом PR. Получается, что цена с течением времени равна ценности или иначе, что цена с течением времени определяет ценность понять это утверждение не так-то легко на самом деле и у меня самого есть с этим некоторые проблемы но именно оно лежит в фундаменте данной эффективной техники в основном оно имеет отношение к тому что в течение какого времени бумага торгуется по той или иной цене в течение торговой сессии После того, как с помощью профиля сегодняшней торговой сессии определилась ценность, важно интерпретировать последующую динамику. Например, если рынок быстро отваливается, отвергая покупку, то это сигнал слабости. Но это не обязательно полезно для нас, так как мы хотим продавать по продаже, а не по покупке, то есть мы хотим продавать по цене, превышающей ценность. Сноска отваливается, падает после роста, отвергая покупку, отвергая усилия покупателей. Примечание переводчика. Таким образом, идеальной сделкой было бы, если бы мы увидели на следующий день движение вверх к продаже, а затем быстрое отвержение этого уровня с последующим падением рынка назад. Сноска. Здесь открыли бы короткую позицию, играя на понижение. Примечание переводчика. Если мы видим подобную динамику, то у нас есть возможность продажи выше ценности, подтверждённая быстрым отвержением этих цен. Целью хорошей торговой системы может быть игра именно на таких ситуациях: продажа выше ценности и покупка ниже. Из вышесказанного видно, что PR нейтрален к рынку. Под этим мы имеем в виду, что при взгляде на профиль сегодняшнего дня мы не знаем, представит ли следующий день возможность продажи или покупки с низким риском. Но другие техники, используемые нашим ИТ, являются дирекционными. Одной из них является теория консенсуса. Наш трейдер создал большую сеть, в которую входят трейдеры и советники, предоставляющие ему информацию. Это позволяет ему следить за возникновением единодушия их мнений, и когда оно появляется, он готов открываться в противоположном направлении. Он находит эту технику одним из самых своих надёжных индикаторов. Другим являются линии долгосрочных трендов, которые мы время от времени публикуем в TTT. Как только рынок достигает экстремума вверху или внизу, Он знает, что, возможно, представилась отличная возможность с низким риском. Таким образом, хотя основой его методики является PR, есть также и другие техники, которые корректируют её. Кроме того, методика поддерживается соответствующим управлением капиталом, контролем риска, дисциплиной, менеджментом стрессов и так далее. Более подробные эти вопросы обсуждаются в интервью, приведённом в главе 12. Хаос делает возможным появление нового в этом его значение. Джеймс Сломан. Ничто. Как использовать профиль рынка? В нашей работе мы часто встречаемся с успешными трейдерами, но анализируя то, что они делают, мы выясняем, что они всего лишь берут несколько основных идей и используют их. В связи с этим, они могут быть убеждены, что являются специалистами в области анализа Ганна, профиля рынка, волн Дау или эллиотистами, но на самом деле это не так. Они всего лишь берут несколько хороших идей и используют их с пользой для себя, становясь экспертами в этой области. Лично я ни разу не встречал человека, который был бы специалистом исключительно в области анализа Ганна или волн Эллиота, и при этом был бы хорошим трейдером. Подумайте об этом. Я уверен, что... Анализ Ганна и волновые теории Эллиотта, возможно, в настоящее время являются наиболее вводящими в заблуждение техниками, и совершенно неизвестно, принесла ли торговля Ганну богатство. Я вовсе не хочу проверить подход Ганна, а лишь сбить ажиотаж вокруг него. Также моей целью не является опровержение какой-либо иной формы анализа, я просто хочу показать, как PR можно использовать сегодня на рынке для того, чтобы делать деньги. Полезными являются следующие идеи. Первое. Концепция ценности, как уже говорилось, позволяет выгодно позиционировать сделку на любом временном масштабе. Второе. Концепция OR полезно в качестве опорной точки при торговле. Некоторые из стратегий, о которых говорится в главе 22, полностью основаны на концепции OR. Третье. Для целей следования за трендом OR может предложить ряд преимуществ. Если кратко, то они заключаются в том факте, что тренд может быть поставлен под вопрос лишь в случае, если наблюдается инициирующее движение против него. Далее подобное движение не может привести к таким выводам, если оно быстро отвергается, то есть инициирующее движение должно быть принято. Таким образом, PR позволяет воспользоваться достаточно сложной техникой следования за трендом. Резюме. Магия кривой нормального распределения превращает хаос в порядок баланс и дисбаланс – термины, которые в рамках подхода «профиль рынка» означают соответственно отсутствие и наличие тренда на рынке. Отрицательное развитие – ключевая техника профиля рынка, которую я повседневно использую в своей торговле. Понятие ценности также является одной из центральных концепций «профиль рынка» профили рынка. Хотя я её использую менее часто, нежели отрицательное развитие. Торгуя я обычно использую выходы трёх типов. Первый стоп управления капиталом, который ставится достаточно далеко. Сноска. Или стоп, выставляемый с целью контроля риска, который исключает получение катастрофических убытков. Примечание переводчик. Второй стоп находится ближе, обычно за уровнем соответствующим отрицательному развитию, при достижении которого я, возможно, закрою позицию в зависимости от складывающихся на рынке условий. Третий быстрый выход в случае, если я сразу не вижу той динамики рынка, которую ожидал начальный баланс и расширение диапазона ещё две концепции профиля рынка, которые я также использую. Цена с течением времени одна из основополагающих концепций профиля рынка, которая связана с тем, как долго бумага торговалась по той или иной цене в течение торговой сессии. Сноска Вероятно, автор подразумевает, что участники рынка привыкают к цене актива, если она держится в течение длительного времени, начиная считать её нормальной. Примечание переводчик